Глава пятая. Как уж повелось, простых смертных мне не дарили. Поэтому не удивилось, что Тариан из знатного рода. Не старший сын и не наследник, но тоже выгодная партия. Связи и поддержку клана никто не отменял, и финансирование тоже. Сам Тариан Чернокрылый сделал карьеру на военном поприще, причем самостоятельно, без поддержки клана. И был, как Викториан, Командором военного крейсера, охранявшего границы империи драконика. Не женат, хотя был помолвлен по настоянию родителей клана. Брак был, как бы в интересах бизнеса, слияния корпораций. Причем родители невесты первыми предложили этот брак. Но его маман, устав устраивать его семейную жизнь, закусила у дела и пошла на принцип. Настроила весь клан против него, каждый родственник объяснял ему, как это важно поддерживать семейный бизнес и клан. Отец и старший брат тоже были на стороне матери, но, улучив момент, шепнули, чтоб бежал. Уж лучше холостым, чем такой брак. Старший брат помог выбить командировку на арбитральную станцию Альянса Узуфара, империи Рапториум. А там, в первую увольнительную, его и повязали возле бара. И это был землянин. Как потом выяснили, в стельку бухой, вернее, бухая. После того, как стало известно, кто и в каком состоянии это сделал, Его втихую под трибунал. «Так опозорить расу». Я спросила, а откуда они узнали? Оказывается, наш разговор с адмиралом тогда записали, и у него эта запись есть, и запись драки в баре тоже. Все сразу оживились, желая посмотреть. Ведь суд над землянином, как потом выяснилось, землянкой, устроившей охоту на раптиленов и драконитов, видели все. Это была сногсшибательная новость. Я все же попросила посмотреть все это без меня, и так стыдно. Ториана выпустили из каземата только когда я освободила Горделиана Огнехвостого, и то как подарок для меня за спасение сына. «Прости уж», — сказал Ториан, — «но тебе подарили то, что самим не нужно». Тут вмешался Ралиф. Он и рассказал, что это отец и брат Ториана постарались. После такого позора Ториан остался бы изгоем и без семьи, если не угодил бы нарудники. Так что уж лучше в семье пусть будет у землянки. Раз смогла одолеть даже по пьяне, значит, спуску не даст и будет крепко держать за хвост. Вот ведь как дракониты в меня верят-то. Спросила их обоих, что теперь думают делать. Сказала, что для всех можем остаться семьей, но жить как соседи. Но эти двое были в корне не согласны. Сказали, что пока были в казиматах, их дракониты им весь мозг вынесли насчёт меня. Очень уж им понравилась самочка, которая их победила в потасовке. И такой добычей они согласны быть, особенно в ночную охоту, и даже ездовыми у меня в хозяйстве. Силы их еще никто из самочек не брал. Им очень понравилось. Особенно, как я их при этом называла. Я покраснела. Я не помнила этого, но я знала себя и представляла, что могла наговорить. Спросила Ралифа, есть ли у него кто на сердце оказывается, никого не было. Но, конечно, любовницы были. Он ведь тоже из знатного рода. Вот кто бы сомневался. Там у него все потомственные военные. И то, что его повязала самка, невменяемая самка, было большим ударом для его семьи. То, что он позволил охотиться на себя, добило всех. И плевать всем было, что самка была новой расы. Жалела его только младшая сестренка. Что бедному братишке не повезло нарваться на новую расу. И что его хотели приручить и сделать ездовым драконитом? О таких у них не слышали, но ее подружка из Эльфияр объяснила, что значит ездовые животные в хозяйстве. Все ужаснулись, когда узнали, что королева отдает его в мужья той самой самке. Все испугались. Отец за сердце схватился: Это кого сын в семью приведет? Хищника. А если невестка охотиться начнет на соклановцев? Кто этих землян знает? Они и кафардом с другими жучарами зад за один раз так прижгли, что до сих пор икают. А мы всем альянсам не уничтожили, да еще угрозу просмотрели. Вообще не рады были в клане его женитьбе. Да, против королевы не пойдешь. А получилось, что и вовсе сыны лишились, причем наследника. Его любовницы тоже были не в восторге от этих событий. Такая партия уплыла. Спросила, а что он-то думает делать дальше? Ответ его меня удивил. Он, оказывается, согласен со своим драконитом, такая, как я, нужна ему самому. По душе я и дракониту, и ему, поэтому будет держать осаду моей крепости, пока не буду его. Ведь он-то уже после первого нокаута потерял не только клык, но и свое сердце.